Глава одиннадцатая Они свернули в переулок, когда на часах было уже около шести. Поднявшись по лестнице, Дронго нашел нужную квартиру и позвонил. Дверь открыл Кружков. В комнате на стуле сидел мужчина лет тридцати пяти. Каштановые волосы, красивое лицо, густые брови, светлые глаза. Было в этом лице что-то породистое. Он мог быть киноактером, но стал сутенером. Дронга заметил, что глаза Алика слегка косят, и это портило то впечатление, которое он производил в первый момент. "Неудача, что ничего не знает", пояснил стоявший перед ним Ведыманис. Дронга подошёл ближе и сильно ударил ногой по стулу. Алик опрокинулся на пол вместе со стулом. Ведыманис и Кружков удивлённо взглянули на Дронгу. Никогда прежде он не позволял себе подобных выходок. "У тебя есть минута, чтобы сказать нам правду". Дронго наклонился к лежащему. Ровно 1 минута. И не говори мне, что ты ничего не знаешь, иначе я тебя просто пристрелю. Я ничего не знаю, жалобно простонал напогонный сутенёр. Маша это твоя бывшая девушка? Да, кивнул тот. Поставщик женского тела пробормотал Дронго. Вставай, негодяй, и скажи нам, с кем хочет увидеться Назаров? Ему нужен один человек, а один мой знакомый. Кто именно? Мы хотим знать, кто именно. Один имя, крикнул Дронга. Карлик, его кличка Карлик, но он нормального роста, у него длинные руки, как и бывает у карликов, поэтому его так называют. Как ты его находишь? Я ему звоню, и он приезжает в клуб. Уже позвонил? Да, он будет в клубе через час. Дронга отвернулся. «Можешь встать», — разрешил он. Сутенер с трудом поднялся. Снова сел на стул. Недуменно поглядел на всех троих. «Кто вы такие?» — спросил он. «Вы из ФСБ? Или нет? Откуда вы?» «Из лавки древностей», — зло ответил Дронго. «Где находится ваш клуб?» «У Рижского вокзала. Это закрытый элитный клуб «Синяя чайка». Туда не пускают посторонних». Ты член клуба? Обязательно, улыбнул Салик. Я там почётный член. Очень хорошо. Значит, ты проведёшь нас в свой клуб? Нет, испугался Сутенёр. Я не могу, там охрана. Нет, нет. Ты не понял, перебил его Дронга. Я не спрашиваю, можешь ли нас провести или нет. Я говорю, ты обязан нас провести, иначе я просто разобью твоё красивое лицо. Даю тебе слово. Алик испуганно смотрел на него, чуть ошатнувшись. «Что вы хотите?» «Встретимся с карликом. Он бывший уголовник? Только не ври, мы ведь все равно проверим». «Да». «Как его настоящее имя?» «Я не знаю. Кажется, Равиль, но я точно не знаю. Все называют его карликом». «У тебя есть судимости?» «При чем тут я?» «Отвечай на мои вопросы», — строго сказал Дронго. «Есть». мошенничество и сновичество. А у карлика сотникер молчал. Все ждали, когда он заговорит. Да, наконец-таки вну Алик. У него три судимости: грабёж, убийство, организация преступной группировки. Можете проверить. Вы не из милиции? Откуда вы? Снова спросил он. Вставай, поедем в клуб, приказал Дронга. Только учти, Алик, если услышу одно лишнее слово, Оно будет последним, которое ты произнесёшь в своей жизни. И я тебя пристрелю. Что вы говорите?» Снова занервничал Алик. «Кто вы такой?» «Это тебя не касается. Мы войдём в клуб втроём. И ты постарайся вести себя непринуждённо. Веди себя естественно. Алик, иначе ты не доживёшь до завтрашнего утра. Посмотри мне в глаза, и ты увидишь, что я не шучу». «Хватит меня пугать!» Вдруг разозлился сутенёр. Если вы хотите поехать со мной в клуб, чёрт с вами, поедем, но учтите, там будет своя охрана, вооружённая охрана. Будем считать, что ты нас предупредил. Кивнул Дронга. Теперь иди переоденься. Только сначала покажи свою одежду нашему другу, чтобы в ней случайно не оказалось оружия. И никому не звони, не нужно. Надеюсь, что у тебя приличное нижнее бельё, и мой друг может на тебя посмотреть. Лёня проводит его поставщика женского тела в спальню. Пусть он переоденется. Крожков, сдерживая смех, увёл хозяина квартиры. Видыманис недовольно покачал головой. Я тебя таким никогда не видел. Я сам себя таким не видел, вздохнул Дронга. Арзуманян может вернуться в Москву уже завтра утром, хотя я думаю, на всякие формальности у него может уйти один день. Представляешь, в каком состоянии он вернётся? Если Назаров связан с убийцами, стрелявшими в его машину, можно считать его трупом. Арзуманян доберётся до него и зубами перегрызёт ему горло. Остановить человека в таком состоянии невозможно. Таких и пули не берёт. Они становятся словно заговорённые. Я с подобными случаями сталкивался. Дронго тяжело вздохнул. Не могу я привыкнуть к убийствам и смириться с любой несправедливостью. Наверное, во мне присутствует такой отоизм. Мне это и самому иногда мешает, превращаюсь в резонёра, моралиста. Но иначе я не могу. Не могу смириться со злом. И пока я не найду этих убийц, ночами спать не буду. Мне эти дети сниться будут. «Тебе нужно отдохнуть», — примирительно сказал Эдгар. «Возьми джил и поезжайте куда-нибудь, во Францию или в Италию, и забудь обо всех проблемах». Он помолчал и добавил. «Мосле того, как мы завершим наше расследование...» «Кажется, мы обретаем прежнее взаимопонимание», — пробормотал Дронго. «Спасибо, Эдгар. Только учти, этот Алик скользкий и хитрый, как змея. Нельзя ни на секунду выпускать его из вида». чтобы он ни с кем не мог поговорить, пока я буду толковать с этим карликом. Учти, Алик прошел настоящую школу выживания. У него две судимости. Это опытный преступник. А, естественно, он захочет от тебя оторваться. Ты не сидел за мошенничество и никогда не занимался сводничеством? Невозмутимо сообщил Вейдеманис. Но думаю, что моя подготовка не хуже. Он от меня не уйдет. Можешь не беспокоиться. Алик вышел из спальни, одетый в черный блестящий костюм в полоску и бордовую водолазку. На ногах были лакированные туфли. Тщательно причёсанный, он выглядел настоящим пежоном. "Я готов", торжественно провозгласил он. "Ты посмотри, как он وكоблучивается", удивился Крушков, глядя на хозяина квартиры. "Это его стиль", пояснил Дронга. "Поехали, Алек, и помни, что я тебе сказал". У дома стояли Жигули Крушковой и Volvo Дронга. За рулём у мономарки сидел водитель. "Пусть Сергей едет за нами". Тихо шепнул Дронго в Эдеманису. Тот сразу понял своего напарника. Кружков сел за роль Жигулей, Дронго на переднее сиденье, Алик на заднее. Эдгар устроился рядом с ним. «Они поедут за нами», сказал он, указав на Вольво. Алик видел, что он подходил к машине, но не мог знать, что там был только водитель. Эдгар понял замысел Дронго. Пусть утенёр думает, что их больше, чем это было на самом деле. Они подъехали к зданию клуба минут через двадцать. Часы показывали без пятнадцати семь. Обе машины вырулили на стоянку перед клубом. Вышедший первым Алик кивнул знакомому дежурному. «Эти приехали со мной». Кружков остался у машины, а Алик в сопровождении Дронгоева и Деманиса вошел в клуб. Он не соврал. У входа действительно стояли несколько охранников. Их проверили на наличие металла. И приборы загудели, когда Дронгоева и Деманис проходили мимо них. Охранники преградили им путь. объяснив, что в клуб нельзя входить с оружием или другими металлическими предметами. Но Олег коротко объяснил, чтобы гости приехали с ним. Узнавшего его охранники отступили, и все трое прошли в общий зал. Мне нужен только карлик, пояснил Дронга. Он ещё не пришёл, сказал Олег, оглядывая зал. К нему же спешила полная женщина в немыслимом розовом платье, которое обтягивало её колышущиеся формы. Олег, дорогой, — закричала женщина. — Как я рада тебя видеть! — Сильва, моя любимая! Он полез к ней целоваться. Он хотел что-то еще сказать, но Ведемане вдруг ловко оттолкнула его и поцеловал женщину в чоку. — Я его друг, мадам, — галантно объяснил Эдгар. — Может быть, вы порадуетесь и моему приходу? От нее пахло кремами, пудрой и коньяком. Женщина расплылась в улыбке. — Конечно, мой дорогой! Садитесь за столик, я пришлю вам лучших девочек. Напросился. Толкнулся в него парень от Дронга. Они прошли к столику и сели таким образом, чтобы зажать Алика в углу. Почти сразу к ним подошли три молоденькие девушки в очень коротких юбках. Девушки были длинноноги и красивые, но Дронга почему-то стало грустно. Он вспомнил оставшиеся дома Жил и невольно поморщился. Ему были противны эти девицы. Одна из девушек попыталась устроиться у него на коленях. От нее пахло сигаретами и спиртным. Он легонько оттолкнул девушку и подвинул стул. «Лучше сюда», — предложил он, — «а то я могу не сдержаться». «Ты такой горячий!» — томно сказала девица. Словарный запас каждой из них примерно равен словарю Эллочкой-людоедочке. С раздражением подумал Дронго. Вторая девица протестнулась мимо Вейдеманиса и уселась на колени к Алику. «Как мы по тебе скучали!» — прощебетала она, обнимая его за шею. На девице было короткое красное платье и тёмные колготки. Платье задралось, и Дронго невольно отвернулся. Ведиманис тоже усадил свою девицу на стул и больно толкнул в бокалика, который пытался что-то прошептать на ухо своей подруге. Не нужно секретничать в обществе, хрипло проговорил Эдгар. Что с твоим голосом, красавчик? спросила одна из девиц. Простой делся, ответил Ведиманис. Закажите нам шампанского. В задачу девиц входила раскрутка клиентов. Алик, зная их методы, возмутился. Они не должны были так встречать его гостей и тем более так относиться к нему. «С ума сошли!» Грозно спросил он. «Какое шампанское! У вас здесь вода, а не шампанское. А закажем Дон Периньон, то это для себя, а не для вас». «Какой же одюга!» прошептала одна из девиц. «У нас важный разговор. Мы ждем одного нашего друга», объяснил Дронго. Будет лучше, если пока вы нам не будете мешать девочке. А вот когда наш друг придёт, вы сможете к нам присоединиться. Хм, скоро начнётся наша программа. С наигранной печалью произнесла сидевшая на коленях Хуалика девица. И вы про нас вообще забудете. У нас здесь столько звёзд выступает. Знаете, сколько им платят? Хм, значит, у вас популярный клуб. Горизонт заметил Дронга. Идите, девочки, вы нам мешаете. И скажите, чтобы нам принесли бутылку вина, желательно красного. Здесь тоже ничего не вышло, довольно громко сказала девица, поднимаясь со стула. Вторая встала следом. Алекс, всё ещё пытавшийся что-то сказать девице в красном, замер, увидев угрожающий жест от Диманеса. "Уходи", сказал он и грубо толкнул девицу. Она чуть не упала, но удержалась. Он дрогнул, услышав, как она негромко ругнулась. Совсем от рук отбились, неодобрительно сказал Алек. Нужно их менять. Такие девицы портят имидж клуба. Но они не виноваты. Сейчас никто не хочет знакомиться с девочками в клубе. Это раньше здесь раздолье было, и они за ночь такие деньги зарабатывали. Ну, тогда было много шальных денег, особенно в 92-ом и в 93-м. Здесь тогда такие типы сидели в малиновых пиджаках. Сейчас никого не осталось. Одних перестреляли, другие разорились, третьи сбежали, а остальные давно поменяли свои пиджаки. А сюда бизнесмены теперь со своими девочками приезжают. Этого добра хватает. Здоровые, проверенные, умные, толковые. Сейчас все студенток ищут, и чтобы раньше проституткой не была. А как ей жить, никто думать не хочет. Он тяжело вздохнул. Дронговые дымания, скрывая улыбки, слушали сагу сутенера о нелегкой жизни. У нас девочки в двадцать пять, уже старухи. Ей в двадцать нужно богатого мужика найти. Такого, чтобы при деньгах был, причем желательно при больших. Только не всем везет. А те, кому повезет, двумя руками за свое счастье держатся. Он ему квартиру покупает и машину и деньги даёт. Вот они и живут так, ни о чём больше не думая. И бизнесмену хорошо. Он потратит тысяч 50 и получит чистую бабу на несколько лет. Никаких проблем, никакой заразы, никаких обязательств. Некоторые даже рожают и потом получают деньги на детей. Ну таких мало. А вообще-то мало кто устраивается. Повезло, если найдёшь постоянного мужика. А не повезло, значит, будешь лезть на мужиков в этом клубе и когда-нибудь нарвёшься. Лина спит или на садиста, который тебя разукрасит, или на психопата. Он у нас здесь один такой был. Заранее дырочки в презервативах делал угад. Но его наши охранники поймали, немного получили. Теперь он уже никому не нужен. Ему все внутренности отбили. Хватит, перебил его Дронга. Надоело слушать твои здравые рассуждения о нелёгкой жизни твоих подопечных. В другой раз расскажешь. А сейчас посмотри ещё раз. Может, твой друг уже здесь? Как я могу посмотреть, если здесь такой слабый свет? Вдруг завёл Салик: "Я ничего не могу увидеть. Чтобы карлика найти, мне нужно по залу походить, в кабины заглянуть. А вы меня здесь зажали и выйти не даёте". "Дадим", кивнул Дронга, "только в следующий раз. Ты лучше посиди спокойно, а я пока по залу похожу. Уже 7 часов вечера, и твой друг должен был приехать. А если ты правильно описал его приметы, то я его быстро найду. Только ты не дёргайся, иначе мой друг в тебе дырочку сделает. Побольше той, которая была в презервативах твоего знакомого гада". намного больше. Он поднялся и пошёл по зал. Зал постепенно заполнялся. Здесь были популярные ведущие шоу-бизнеса, известные бизнесмены, политики. Алек был прав. Почти все они сидели за столиками с девицами. Было заметно, что женщины появились рядом с мужчинами недавно и явно не походили на спутниц жизни, состоящих с ними в законном браке. Ну, Карлика нигде не было. Дронго повернул в сторону коридора. Если они ошиблись, то нужно дождаться Назарова с дамой, чтобы вычислить карлика непосредственно на месте. Придётся ждать, пока состоится встреча. Это сильно изменит их планы. Возможно, Назаров хочет получить информацию от карлика или поручить ему новое дело. В таком случае будет ясно, что заказчиком покушения был сам Назаров. Но чтобы доказать его вину, нужно сначала поговорить с карликом. А если Назаров имеет другие криминальные интересы, которые связывают его с этим сотенёром и бандитом, Тогда нужно проверять остальных, Флейшера и Абрамова. Тогда остаются эти двое. Но сначала всё же нужно проверить Назарова. Хотя наличие любовницы и знакомство с у тенёром это ещё не те преступления, за которые можно судить человека. Если, конечно, Назаров не выходил через Алику непосредственно на убийц, если, конечно, он не заказал убийство Арзуманяна. Бронгосново вспомнила о детях бизнесмена и помрачнел. Если заказчик Назаров, то это станет ясно уже сегодня вечером. Значит, остаётся только ждать, когда они здесь появятся. Дронга посмотрел в ту сторону, где сидели в ожидании его подопечные. А если Алек соврал? Или если он неправильно описал карлика? С такой кличкой это мог быть человек очень маленького роста. Если Алек соврал, то нужно искать человека карликового роста. Дронга заметил, что по залу движется их знакомая дама в розовом платье, который казалось на ней вот-вот лопнет. "Мадам!" бросился к ней Дронга. "У меня к вам большая просьба. Хотите отдельный кабинет?" С готовностью откликнулась женщина. Нет, нет, я не про это. Мы хотим сделать нашему другу Олегу сюрприз, поэтому ждём, когда появится его знакомый. Но пока его нет, мы не можем ничего сделать. Вы мне поможете? А кого вы ищете? Карлика. Не могу нигде его найти. Он же никогда не выходит в общий зал. Удивилась женщина. Наверное, Олег вам это не сказал. Он любит устраивать розыгрыши. Карлик сидит в четвёртом кабинете. Он всегда занимает его один и ждёт своих друзей. Скажите Алику, чтобы не валял дурака и шел к своему другу. Он отлично знает, где тот находится. Спасибо, мадам, кивнул Дронго, стараясь не дышать рядом с дамой. Концентрация разнообразных запахов, замешанных на поте, была чрезмерной. Он пошел по коридору, думая, что когда вернется, даст по морде Алику. Третий кабинет, четвертый. Дверь была обычного бежевого цвета. Проверив оружие, Дронго крутанул ручку двери, и она открылась. С бьющимся сердцем он вошел в кабинет. Здравствуй, карлик, сказал Дронга.